Глава 26. Шашана потуже обернула голову шарфом, шагая по улице. Под снегом и грязью прятались обломки льда, и надо было идти осторожно, чтобы не поскользнуться. Когда они свернули за угол к общественной кухне, отец Шашаны заговорил. Ну что, выбора нет, ты выйдешь замуж в следующем месяце. «Равви Паульский тоже здесь, в гетто. Я поговорил с ним в синагоге, прежде чем идти к отцу Альберта, и он согласился вас поженить». «Да, папа», — сказала Шашана, повесив голову, а сама подумала, — «у нас нет денег для свадебного банкета. Нацисты забрали платье, которое мама для меня сшила. И правда в том, что я не хочу выходить замуж». «Альберт — чудесный человек, он хороший жених, но я просто не хочу». Столько всего изменилось с тех пор, как они покинули Штетл. Жизнь больше не была простой и легкой. Требования к богобоязненным евреям размывались. В гетто жилось нелегко, но в каком-то смысле для Шашаны это стало ценным опытом. Оказавшись здесь, в городе, она познакомилась с людьми, которых никогда бы не встретила. Останься она в Штетле, где родилась. Она увидела другую жизнь и захотела узнать о ней больше. Она познакомилась с женщинами, которые делали карьеру, имели собственное дело, были не только женами и матерями, а держались на равных с мужчинами, не позволяя командовать собой. С женщинами вроде Руфи, не подчинявшимися мужьям. Ей было интересно, каково это — иметь выбор в том, за кого выходить замуж. Они успели вернуться домой до комендантского часа. Руфь уже была там. Исаак еще не пришел. «Спасибо, что взяли с собой Юсуфа», — сказала Руфь. «Исаак меня предупредил, что вы повели его поужинать». «Не за что». Он хороший мальчик, ответила Шашана. Я рада. Знаю, временами с ним трудно, но он всего лишь маленький ребенок, ты же понимаешь. Шашана кивнула. Она очень устала, и ей было о чем подумать. Решалось ее будущее. Ей хотелось забраться в постель, чтобы побыть наедине со своими мыслями. На следующее утро Шашана проснулась со странным чувством как будто все ее тело застыло. Ей срочно требовался глоток свежего воздуха. Надо было скорее выбраться на улицу, пройтись и как следует подумать. В квартире была чистота. Насколько шашана могла ее добиться в отсутствии мыла. И прямо сейчас от нее ничего не требовалось, может, разве что помолиться. Поэтому она подумала, что лучше будет вознести молитву на воздухе. Шашана схватила своё старенькое пальто и сказала матери, что сходит проведать нету, которая жила в нескольких улицах от них. Мать кивнула. — Хорошо, сходи. Только не засиживайся на весь день. Я знаю, как вы с можете заболтаться и просидите до самого вечера. Постарайся вернуться к тому времени, как надо будет идти есть. — Да, мама. Стоило шашане открыть дверь подъезда, Как в лицо ей ударил холодный ветер. Было морозно, но на улице дышалось гораздо легче, чем в вонючей квартире. По зданию распространилась дизентерия, и пахло там просто ужасно. Близняшек несколько раз рвало, прежде чем они привыкли к запаху. Шошана сделала глубокий вдох. От ходьбы ее разум немного успокаивался, поэтому она двинулась к нете по длинной дороге. Ей хотелось побыть одной. И даже мороз доставлял удовольствие. Тихонько, напивая себе под нос, она задрала голову и посмотрела на небо. Шашана, окликнул ее женский голос. Она быстро развернулась и увидела руфь, стоящую на тротуаре. Здравствуйте, сказала Шашана застенчиво. Она никогда не разговаривала с руфью один на один, без других взрослых. «Куда ты идёшь?» — спросила Руфь. «К подруге Нете, Она живёт тут недалеко». «Я подслушала, как ты напевала мою песню. У тебя приятный голос», — заметила Руфь. Шашана покраснела. «Я пела вслух. Я даже не заметила». «Всё в порядке. Я постоянно пою. И довольно громко», — сказала Руфь. Её улыбка была искренней и открытой. Шашана знала, что она эгоистичная женщина, но это не имело значения. Руфь ей нравилась. Шашана улыбнулась ей в ответ: Слушай, у меня идея. Завтра здесь, в гетто, будет концерт на улице Лежна, Еврейский симфонический оркестр. Опять будет Мариза Эйзенштадт. Представляешь, ты знаешь ее? Шашана покачала головой. Она никогда не слышала об оркестре или о женщине, которую упомянула Руфь. «Ну, я бывала на их выступлениях раньше. И позволь мне сказать, у нее самое чудесное в мире сопрано. Такое чистое! Я была в восторге. Хочешь сходить на концерт со мной? Я знаю, тебе понравится!» «О да!» — выпалила шашана, «Но...» — она поколебалась. «Папа ни за что меня не отпустит!» «О да!» А ведь без его позволения никак нельзя, Русь покачала головой. Честно, я не понимаю, как вы все его терпите. Мне он ужасно действует на нервы. Пожалуйста, не говорите о моем отце в таком тоне, попросила Шашана, хотя внутри было согласно, что очень трудно терпеть отцовские требования и ограничения. Извини, я не хотела тебя обидеть. Но ведь ты бы хотела пойти, правда? Да, конечно но я вряд ли смогу. Ну, если нельзя на концерт, может, у тебя получится как-нибудь выбраться со мной, послушать живую музыку. Концерт идет около двух часов, а в кафе с музыкой мы сможем заглянуть минут на двадцать. Твой отец ничего и не заметит. Даже не знаю, это похоже на обман. Ты ведь скоро выходишь замуж? Да, кивнула шашана и повесила голову. Ну, так ты заслуживаешь немного веселья прежде чем тебя свяжут по рукам и ногам». Сердце Шашаны заныло. Она мечтала пойти с Руфью и узнать, каково посидеть в кафе и послушать музыку. Она никогда не была ни в кафе, ни в ресторане. «Значит, начнем с малого. С кафе. Пробудем там, сколько ты сможешь. Обещаю, мы вернемся домой, как только ты скажешь, что тебе пора». Шашана закусила нижнюю губу. Нервно переложила сумочку из одной руки в другую. Даже не знаю, что ей ответить. «Впервые в жизни, Шошана, попробуй хоть что-нибудь, что доставит удовольствие тебе, а не другим людям». Это задело ее чувствительную струну. «Очень скоро я стану женой Альберта. Он займет отцовское место в моей жизни». Я больше не буду подчиняться отцу, но остаток жизни буду подчиняться мужу. Я хочу пойти. Хочу так, что не выразить словами. Я понимаю, что это неправильно, но мне хочется это сделать хотя бы однажды, прежде чем я подпишу брачный контракт. Ну и что ты скажешь? А если я помогу тебе выбраться из квартиры и от твоего отца, тогда мы сможем пойти в кафе с живой музыкой, правда? «Будет очень здорово. У меня есть немного денег. Мы закажем что-нибудь выпить и перекусить». Мысли так и кружились у Шашаны в голове. Она никогда не делала ничего подобного. Единственная живая музыка, которую она слышала — пение кантура в синагоге. «У меня нет денег», — сказала она. «Я знаю. Я же сказала, у меня есть», — повторила Руфь, подмигивая ей. «Как насчет завтрашнего вечера?» Шаша на секунду подумала. Ее растили в послушании. Но сама мысль о том, чтобы куда-то выйти и попробовать на вкус другую жизнь, приводила ее в восторг. Тоненький голосок в ее голове подсказывал. «Лучше не надо. Отец придет в ярость, если узнает, а семья Альберта разорвет помолвку, если всплывет, что ты болталась по городу». Но ее семья всего лишилась, и она мечтала о чем-нибудь, способном заменить ей прошлую жизнь. У нее больше не было ее дома, ее одежды, образа жизни, к которому она привыкла. Она устала пытаться как-то украсить их существование, устала улыбаться и делать то, что от нее ожидают. Помогать с детьми, со стиркой, с уборкой, делать вид, что ничего не изменилось. Но изменилось все. Ее окружали одни болезни, голод и смерть. Если можно урвать для себя хоть крошечное удовольствие, то что здесь плохого? «Да, я пойду», — сказала она отважно. «Да». «Хорошо. Мы здорово повеселимся. Вот увидишь, тебе понравится». «Но я не представляю, как выберусь из квартиры. Отец будет задавать вопросы». «Об этом не беспокойся, предоставь это мне». И Руфь опять ей подмигнула.